Оба эти наказания имеют разумный смысл. Но какой смысл имеет то, чтобы человека, развращенного праздностью и дурным примером, запереть в тюрьму в условиях обеспеченной и обязательной праздности в сообщество самых развращенных людей или перевести зачем-то на казенный счет, Каждый стоит более 500 рублей из Тульской губернии в Иркутскую или из Курской. Но, однако, люди боятся этих путешествий на казенный счет. И если бы не было этих путешествий и тюрем, мы бы не сидели здесь с вами, как сидим теперь». Не могут эти тюрьмы обеспечить нашу безопасность, потому что люди эти сидят там не вечно и их выпускают напротив. В этих учреждениях доводят этих людей до высшей степени порока и разврата, то есть увеличивают опасность. Вы хотите сказать, что пенитенциарная система должна быть усовершенствована? «Нельзя ее усовершенствовать. Усовершенствованные тюрьмы стоили бы дороже того, что тратится на народное образование, или новую тяжестью на тот же народ. Но недостатки пенитенциарной системы никак не инвалидируют самый суд». Опять, не слушая Шурина, продолжал свою речь Игнатий Никифорович. «Нельзя исправить эти недостатки!» — возвышая голос, говорил Нехлюдов. «Так что ж, надо убивать? Или, как один государственный человек предлагал, выкалывать глаза?» — сказал Игнатий Никифорович, победоносно улыбаясь. «Да, это было бы жестоко, но целесообразно». То же, что теперь делается, и жестоко, и не только нецелесообразно, но до такой степени глупо, что нельзя понять, как могут душевно здоровые люди участвовать в таком нелепом и жестоком деле, как уголовный суд. «А я вот...» — Участвую в этом, — бледнее, — сказал Игнатий Никифорович. — Это ваше дело. Но я не понимаю этого. Я думаю, что вы многого не понимаете, — сказал дрожащим голосом Игнатий Никифорович. Я видел на суде. Как товарищ прокурора всеми силами старался обвинить несчастного мальчика, который во всяком неизвращенном человеке мог возбудить только сострадание. Знаю, как другой прокурор допрашивал сектанта и подводил чтение Евангелия под уголовный закон». Да и вся деятельность судов состоит только в таких бессмысленных и жестоких поступках. Я бы не служил, если бы так думал, — сказал Игнатий Никифорович, — встал. Нехлюдов увидал особенный блеск под очками зятя. Неужели это слезы, — подумал Нехлюдов. И действительно... Это были слезы оскорбления. Игнатий Никифорович, подойдя к окну, достал платок, откашливаясь, стал протирать очки и, сняв их, оттер и глаза. Вернувшись к дивану, Игнатий Никифорович закурил сигару и больше ничего не говорил. Нехлюдову стало больно и стыдно за то, что он до такой степени огорчил зятя и сестру, в особенности потому, что он завтра уезжал и больше не увидится с ними. В смущенном состоянии он простился с ними и поехал домой. «Очень, может быть...» что правда то, что я говорил. По крайней мере, он ничего не возразил мне, но не так надо было говорить. Мало же я изменился, если я мог так увлечься недобрым чувством и так оскорбить его и огорчить бедную Наташу, думал он.